Глава вторая. Очнувшись, Гирин испугался. Машина резко кабрировала с правым креном, теряя скорость. Еще две 3 секунды, и самолет непременно свалился бы на крыло. Действуя чисто автоматически, Александр прибавил двигателю обороты, убрал правый крен и привел самолет к горизонту. Выполняя эти нехитрые операции, Гирин насторожился. С самолетом творилось что-то неладное. Секундой позже он понял, в чем дело. Приборная доска была полумертвой. Не горели сигнальные лампы и табло. Застыло в неподвижности большинство стрелок и шкал. Из-за этого и сам самолет, хотя он хорошо слушался рулей и, набирая скорость, все плотнее садился в воздух, казался больным и ущербным. Но часть приборов, а именно мембранно-анероидная группа, высотомер, указатель скорости, вариометр – все-таки работала жить было можно гирин облегченно вздохнул и только теперь задумавшись о случившемся сразу же без колебаний решил молния удар молнии в самолет случае редчайший и очень опасный хорошо еще что беды ограничились отказом электрических приборов и сигнализации но ограничились ли александр бежал взглядом в приборную доску оглядел арматуру и остекление кабины Носовую часть самолета, плоскости, приемники воздушного давления, прислушался и принюхался. Как будто все было в целости. Двигатель работал как часы. Но Гирину почудился слабый, едва уловимый посторонний запах. Запах Гарри. Выполняя мелкую змейку, небольшие отвороты вправо и влево, что позволяло хорошо рассмотреть спутную струю самолета, Гирин, выворачивая шею, обернулся назад. Сердце у него ёкнуло. За самолетом тянулся след не очень густого, но хорошо заметного дыма. Пожар. Пожар, в этом не было никакого сомнения. Гирин принял обычную позу, машинально выровнял самолет. Окружающий мир, мир огромный, необъятный, небо, солнце, облака, и мир крохотный, тесная кабина, забитая приборами и арматурой, неуловимо изменился. Словно на все сущее упал резкий и яркий боковой свет. Замедлился самый бег времени. Оно начало совсем другой, мерный, звенящий и тревожный аварийный счет. Пожарная сигнализация не работала, но Александра не стала обольщаться, ведь отказали все сигнальные устройства. Скорее всего, отказала и система тушения пожара. Но Гирин все-таки включил ее и, нажав кнопку передатчика, доложил на КП. «Я, 235 Отказали приборы. Предположительно, молния. Пожар в зоне двигателя. Противопожарную включил, иду по горизонту. Как поняли. Прием». Гирин почти выкрикнул свой позывной, сам услышал этот зажатый крик и устыдился. «Эмоции? Плохой помощник в аварийных ситуациях. Да и что подумают о нем МИУСов и пилоты, когда услышат его на КП?» и свой доклад Александр закончил размеренным, подчеркнуто спокойным тоном. Земля молчала. С трудом выдержав паузу, Гирин начал докладывать во второй раз, но осекся на полуслове. Вышла из строя вся система сигнализации, отказали все приборы с электропитанием, не работали гидроиндукционные и радиокомпасы. Значит, надо смотреть правде в глаза. Отказала и командная радиостанция. Докладов Гирина никто не слышит, никто не знает, что творится с самолетом. Он один в этом странном, противоестественном мире, собранном из тесной кабины и огромного сияющего простора. Он один. И должен рассчитывать только на самого себя. Вдруг Александра словно током ударила. Как один? А Ивасик? Командир? Импульсивно закричал Гирин и покачал самолет с крыла на крыло. Командир! Ивасик не отзывался. Стало быть, его или контузило ударом молнии, или. Ивасик! заорал Гирин, не желая додумывать до конца эту мысль, и еще глубже покачал самолет с крыла на крыло. Штурман так и не подавал признаков жизни. Гирин обернулся назад. Теперь уже не надо было делать измейку, чтобы заметить за хвостом шлейф дыма. Он стал шире, чернее, гуще. Пожар с каждой секундой набирал силу. Скорее всего, горел не двигатель, как Гирин решил поначалу, а топливный бак, расположенный сразу же за кабиной летчиков. Под ударом одной из ветвей молнии бак треснул, и керосин, отсасываемый изнутри встречным потоком воздуха, загорелся. Если так то жить самолету в самом благоприятном случае осталось немногие десятки секунд. Надо катапультироваться. Кто осудит его, молодого летчика, за то, что он покинул горящий, обреченный самолет? Разве он виноват, что майор Ивасик не подает признаков жизни? А если штурман попросту убит ударом молнии? Да и в конце концов, кто и как узнает, что произошло в воздухе на самом деле? Ведь нет ни связи, ни свидетелей. Небо. Солнце, облака. Вот и весь мир. Но эта мысль вспыхнула и пропала без следа, как зорница. Бросить майора и Васика? Бросить командира? Поступить так Александр не мог. Не мог и все. По крайней мере, до тех пор, пока огонь не подобрался к кабине, а самолет держится в воздухе. Гирин приготовился к катапультированию, сбросив фонарь кабины. Но терпеть решил до последнего. Он понимал, что если и на самом деле горит топливный бак, то самолет в любую секунду может взорваться. Не найдут тогда, наверное, ни Александра Гирина, ни майора Ивасика. хранить то будет нечего. Все это Гирин отлично понимал. Мысль о самолете одним вздохом пламени, превращающимся в ревущий факел, все время шевелилась в сознании и жалила очень больно. Но тут уж ничего не поделаешь. Надо было рисковать. Терпеть. И Александр терпел, хотя страсть как не хотелось помирать вот так. Ни с того, ни с сего. Командир, Ивасик, что в тебя? Давая выход напряжению, заорал Гирин и прибавил в сердцах нечто уж вовсе не печатное, трехэтажное, но весьма впечатляющее. Как ни странно, но это помогло. Чего орешь? Спокойно! Слабо, но вполне отчетливо откликнулся Ивасик. Переговорное устройство работало. «Командир!» – обрадовался Александр. «Командир! Самолет горит!» Наверное, это радостное сообщение о пожаре в воздухе прозвучало совсем по-идиотски, но и Васик не удивился. «Вижу! Меня контузило! Левая рука отнялась!» Голос штурмана звучал тихо, но удивительно спокойно. Это подчеркнутое спокойствие опытного пилота – заново обнажила перед Гириным всю драматичность ситуации. И Васик контужен. Значит, значит, всю ответственность должен брать на себя он, лейтенант Гирин. Как это делается в пехоте, когда командир ранен, контужен, убит, в общем, не может больше управлять боем? Слушай мою команду. Гирин покосился назад. Дымовой шлейф приобрел пугающие размеры. Александру почудилось даже, что он разглядел языки пламени, но, может быть, это лишь почудилось. Как бы то ни было, медлить было равносильно самоубийству. Приготовиться к катапультированию, с неожиданной даже для самого себя решительностью, приказал Гирин. Он немного гнусавил, явно подражая Миусову, но, конечно же, не подозревал об этом. Подчеркнутая решительность объяснялась тем, что Александр опасался спора и возражений со стороны Ивасика. По формальному статусу командира тому полагалось покидать самолет последним. Но спора не произошло. Сам-то готов. Как-то не по обстановке, по-домашнему просто осведомился Ивасик. «Связи с КП не имею. Фонарь сбросил, ремни затянул. К катапультированию готов», – отчеканил Гирин. «Как вы?» «Порядок». «Тогда вперед!» «Пошел!» Тугой выстрел, и Александр остался по-настоящему один. «Я 235-й. Командир Контужин. Катапультировался». Произнося эти слова, Гирин дал рули на разворот влево. «Отворачивая на безопасный курс». Маршрут полета проходил через южную окраину промышленного города, растянувшегося вдоль реки. Катапультируйся, Гирин, на исходном курсе, и горящий самолет – врезавшись в жилые или промышленные строения, мог стать причиной большой непоправимой беды. Конечно, вероятность падения самолета в городской черте была невелика, но в таком деле Александр не хотел и не мог рисковать. И он, не колеблясь, ввел горящий самолет в этот последний разворот, решив отвернуть по меньшей мере градусов на 45. Но реализовать свое решение полностью он не успел. Развернувшись градусов на 30, самолет вдруг начал опускать нос и все больше заваливаться на левое крыло. Секунду-другую Гирин инстинктивно предпринимал отчаянные попытки удержать машину, но потом понял, что это конец. Либо перегорели тяги рулей, либо струями пламени сожгло и разрушило стабилизатор. Кончено. Отказало управление. Катапультируюсь.